Последнее желание. Глава первая. Сом выставил усастую голову, сильно рванул, забился, взбурлил воду, сверхнул белым брюхом. «Осторожнее, лютик!» — крикнул ведьмак, упираясь каблуками в мокрый песок. «Держи, черт!» «Держу!» — прокряхтел поэт. «Мать моя, ну чудовище!» Не рыба, левиафан. Жратвы будет, боги. Трави, трави, а то бичева порвется. Сом прильнул ко дну, рывком кинулся вниз по течению в сторону излучины. Бичева зазвенела. Перчатки Лютика и Геральта задымились. — Тяни, Геральт, тяни, не отпускай, запутается в корнях. «Бичева лопнет, не лопнет, тащи!» Они напряглись, потянули. Бичева со свистом рассекала воду, вибрировала, разбрасывала капли, блестевшие, словно ртуть, в лучах восходящего солнца. Сом вдруг вынырнул, закружил под самой поверхностью воды. Напряжение бичевы ослабло. Они принялись быстро выбирать слабину. «Завялим», — засопел Лютик, — «отвезем в деревню и велим завялить, а головизна пойдет на уху». «Осторожнее!» Чувствуя под брюхом мелководье, сом вывалился из воды до половины двухсоженного тела, дернул головой, хлестнул плоским хвостом, резко ринулся в глубину Перчатки снова задымили, тени, тени на берег его рыбью душу, бичева трещит, трави лютик. Выдержит, не боись, а из головы уху сварим. Снова подтянутый ближе к берегу сом взвертелся и принялся яростно рвать бичеву, словно давая понять, что так легко не даст засунуть себя в горшок. Брызги взвелись на сажень вверх. — Шкуру продадим! Лютик, упираясь и покраснев от натуги, тянул бичеву обеими руками. — А усы? — Из усов сделаем! Никто никогда не узнает, что собирался поэт сделать из самовьих усов. Бичевка с треском лопнула, и рыбаки, потеряв равновесие, повалились на мокрый песок. — А чтоб тебя! — рявкнул Лютик так, что эхо пошло по камышам. — Сколько жратвы пропало! Чтоб ты сдох, рыбий хвост! Говорил я, Геральт отряхнул брюки, говорил, не тяни силой. Испортачил ты все, друг мой Лютик. Рыбак из тебя, как из козьей задницы труба». «Неправда», — обиделся Трубадур. «То, что это чудовище вообще заглотало наживку, моя заслуга». «Интересно. Ты и пальцем не пошевелил, чтобы помочь закинуть крюк. Бренькал на лютни и драл глотку на всю округу. Ничего больше». «Ошибаешься», — ухмыльнулся Лютик. «Когда ты уснул, я снял с крючка живца» и нацепил дохлую ворону, которую нашел в кустах. Хотел утром посмотреть на тебя, когда ты эту ворону вытянешь. А сом купился на ворону. На твоего живца хрен бы что Клюнула, клюнула. клюнула. Ведьмак плюнул в воду и принялся наматывать бичеву на деревянную крестовину. А порвалось потому, что ты тянул по-дурному. Чем болтать... Сверни лучше остальные лесы. Солнце взошло, пора в дорогу. Я пошел собираться. Геральт, что? На второй лесе тоже что-то есть? Не, тут ты, просто что-то зацепилось. Ты смотри, держит словно камень, не справится. Ну, пошло, Ха -ха, глянь. Не иначе барка времен короля Дезмода. А большая ядрия, Углянь, глянь, Геральт. Ну, Лютик, конечно, преувеличивал. Вытянутый из воды клубок прогнивших веревок, остатков сетей и водорослей был большой, но до барки времен легендарного короля ему было далеко. Барт распластал добычу на песке и начал копаться в ней мыском ботинка. В водорослях кишмяки, пиявки, богоплавы и маленькие рачки. Эй, глянь, что я нашел!